Теперь он нёс не только запах солончаковых болот, но и дизельного выхлопа, исходивший от появившегося на железнодорожных путях поезда. Поезд вёз легковые автомобили в порты Брансвика и Джексонвилла. Протяжный нагоняющий тоску гудок локомотива заставил меня мысленно вернуться к единственному воспоминанию, которое осталось у меня об отце. Как мне кажется, тогда мне было года 3.